Пустыня Негев. Ни травинки не было на этом скалистом высокогорье, тянувшемся без конца и края. Ни одно живое существо, даже орёл-стервятник не отваживалось заглянуть сюда. Освоение Негева стало почётной задачей Израиля. Израильтяне поселились в пустыне. Они не обращали внимания на беспощадный зной и строили поселения на скалах. Они брали пример с Моисея. Так же, как и он, они тоже добывали воду из скалы и вызвали пустыню к новой жизни. Они искали полезные ископаемые. Из Мертвого моря доставали поташ, заставили медные копии царя Соломона, бездействовавшие целую вечность, выдавать снова зеленую руду. Они обнаружили следы нефти. Байр-Шева, город на северной окраине Негева, превратился в оживленный центр, и его очертания росли на фоне пустыни буквально с каждым днем. Особенно большие надежды возлагали на Эйлат, расположенный на южной оконечности Негева, на берегу Акапского залива. Когда израильские войска добрались сюда к концу войны за независимость, весь Эйлат состоял из двух соманных хижин. Израиль мечтал о том, чтобы построить здесь порт, который непосредственно свяжет страну с востоком, когда Египет снимет блокаду Акапского залива. Они усиленно строили город в ожидании этого дня. Именно сюда, в пустыню Негев, и отправился добровольно полковник Ари Бен-Кананн по окончании войны за независимость. Ему поручили изучить каждый дюйм этого района, блокированного тремя заклятыми врагами: Египтом, Иорданией и Саудовской Аравией. Ари повёл своё подразделение по непроходимым скалам и ущельям в такие места, где ещё не ступала человеческая нога. Он обучал своих бойцов так интенсивно, что это было бы под силу лишь очень немногим армиям мира. Ари лично подвергал каждого кандидата в командиры беспощадному испытанию, и тот должен был проявлять максимум физической выносливости. Отряд Тари стал известен под кличкой "Звери Негева". Это были ребята, которые прошли, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Они терпеть не могли Негев, когда находились в нём, и тосковали по нему, когда его покидали. Два десятка прыжков с парашютом, сотни километров форсированного марша, походы в разведку и рукопашный бой всё это было непременным условием зачисления в этот отряд, и это делало зверей Негева самым отборным воинским подразделением. Только самые выносливые попадали туда. В израильской армии не было принято давать медали за отвагу. Каждый боец считался таким же мужественным, как и всякий другой. Но те, кто носил значок зверей Негева, К нему относились с особым восхищением. Штаб Ари находился в Илате. На его глазах Илат вырос в город отважных пионеров. В город провели воду и медные рудники заработали на полную мощность. Тропинки превращались в шоссе, евреи вовсю укрепляли опорный пункт на юге. Люди шептались о странностях полковника Бен-Конана. Его никогда не видели смеющимся, с его лица редко сходило суровое выражение казалось, какое-то скрытое горе гложет его, толкает подвергать самого себя и своих бойцов нечеловеческим трудностям. В течение 2 лет он решительно отказывался покинуть пустыню. Китти Фремонт удостоилась вскоре звания друга. Это звание было присвоено до сих пор одному лишь Малкольму, основателю ночных отрядов. После войны за независимость Китти посвятила себя работе по приёму и устройству иммигрантов. И послелянское общество вскоре стало перебрасывать её на самые трудные участки. В январе 49 -го года, когда началась операция "Ковёр самолёт", Китти предложили покинуть на время Гандаф, но поехать в Адан и организовать там медицинскую помощь в детских отделах лагеря Хашет. Китти великолепно справилась с этим. Она внесла порядок в господство в Фитхамхаус, требовательная и неумолимая в работе. Она в то же время была очень мягкой в обращении с детьми и именами. Прошло всего лишь несколько месяцев, и она стала в поселенческом обществе ведущей фигурой. Из-за этого она отправилась прямо в Багдад для проведения операции Али-Баба размером в двое больше, чем ковёр самолёт. Когда она наладила работу в Ираке, она тут же умчалась в Марокко, где десятки тысяч евреев покинули свои мелахи в Касабланке, чтобы вернуться в Израиль. Так она переезжала с одного места на другое, в зависимости от того, где шла Алия. Она несколько раз слетала в Европу, когда в лагерях для перемещенных лиц создавались пробки, она рыскала по всему материку в поисках персонала, медикаментов и инвентаря. Когда волна немного схлынула, Китти отозвали в Иерусалим, где сионистское поселенческое общество поручило ей работу в рамках молодежной Алии. В свое время она помогла привезти детей. Теперь она принялась за то, чтобы сделать из них полноценных членов сложного израильского общества. Лучше всего для этой цели подходили такие поселения, как Гандафна. Но их было слишком мало в сравнении с пребывающими массами детей. Дети постарше получали воспитание в рядах армии обороны Израиля, которое стало вскоре крупнейшим воспитательным учреждением в стране, обучая каждого новобранца, помимо многого другого, еще и грамоти на языке иврит. Сама Китти Фремонт уже свободно говорила на иврите. Она чувствовала себя как дома, находясь с Фостером Мэк-Виллимсом на борту самолета, доставлявшего туберкулезных детей в Израиль или в каком-нибудь пограничном кибуце. «Шалом геверет Китти» — то и дело можно было слышать в сотнях таких мест, где находились ее дети. А потом произошло нечто такое, что одновременно обрадовало и сильно огорчило Китти. Она всё чаще встречала девушек, которых она знавала ещё в гандавни, и которые вышли с тех пор замуж и жили в разных местах. Некоторые из них были ещё совсем детьми на их содусе, а теперь у них у самих были дети. На глазах Кити аппарат молодёжной аллии вырос и окреп, так что он теперь мог самостоятельно справляться с любыми трудностями. Она помогла в создании этого аппарата, обучала людей, начиная с первых неуверенных шагов. И вплоть до того, когда этот аппарат стал работать, как хорошо смазанная машина. Теперь Китти вдруг поняла с тяжелым сердцем, что она свое дело сделала. Ни Карен, ни Израиль больше в ней не нуждаются. И она решила покинуть страну навсегда.